Глава 18 кеза сидел перед домом и жарил на костре мясо. Приятный аромат распространялся по округе, но все равно не мог полностью заглушить смрад разложения, пропитавший город. При появлении Элла наемник поднял глаза и подмигнул. «Не сидится на месте?» — спросил он. «Что ты бродишь, как неприкаянный? В этой сраной крепости, кроме полудохлой старушенцы никого нет. Не понимаю, почему ты еще здесь? Этот художник, которого ты ждешь, тут ничего не найдет. Забей уже на него». Эл окинул наемника равнодушным взглядом. Его не интересовало мнение Кезо, Однако один из вопросов у демоноборца имелся. «Как прошла ночь?» — спросил он, садясь напротив наемника на опрокинутый пустой бочонок. «Спокойно?» «Не представляю, что могло бы нас побеспокоить. Ты вообще меня слышал?» кеза протянул руку, чтобы перевернуть мясо. «Будешь есть?» «Нет, благодарю». Кезо криво усмехнулся, Словно именно такого ответа и ожидал. чего не голоден?» «Нет». «Когда ты ел в последний раз?» «Не помню». Намеки Кезо нисколько не задевали Элла. Он думал о своем. «Где ты раздобыл мясо?» спросил демоноборец, глядя на нанизанные на проволоку куски. «Здесь водятся здоровенные ящерицы», ответил Кезо. Похоже, к людям не привыкли, так что ловятся на раз. Ну, или это я такой ловкий просто. — Где ты поймал ящерицу? — насторожился Эл. У него сложилось впечатление, что в крепости нет ничего живого, кроме похожей на мумию старухи. Наемник пожал плечами. — Да недалеко. вылезла из какой-то щели. Тут полно всяких дыр, трещин и лазов. Город похож на сыр. Он будто расходится по швам. — Это верно, — задумчиво обронил некромант. — Очень хорошо, что здесь водится хоть что-то. Иначе без запасов мы тут долго не протянули бы. — Вас в Дармахире никто не держит, — заметил Эл. — Знаю. Дело не во мне. Я бы тут и на день не стал задерживаться. Мерзкое местечко. — Но Эра... — Кеза подмигнул. У нее на тебя планы». «А ты, значит, верный пес», — растянул губы в жутковатой улыбке некромант. «Ну, вроде того», — не обиделся Кезу. «Она ведь тебе не платит, верно?» Не Бента». «Тогда зачем тебе все это?» «Нет своих дел?» «Больше нет». «Что так?» Кезу снял мясо с огня и подул на него. Затем понюхал и осторожно откусил кусочек. — Неплохо, но жестковато. — Может, у вас любовь? — предположил Эл. — Не знаю, как насчет нас. После краткой паузы ответил наемник. — А я, да, Эру люблю. — Не сомневаюсь, — проскрипел некромант. — Рассчитываешь на взаимность? Кеза бросил на собеседника быстрый взгляд. — Намекаешь, что она ко мне ничего не испытывает? — спросил он, не глядя на Элла. «Намекаю? Нет, не намекаю. Это совершенно очевидно. Ты нужен только для охраны. А может, девчонке скучно в дороге? И едва ли тебе светит, приятель. Уверен, получив то, что хочет ведьма, она от тебя сбежит, а потом найдет парня посмазливей». Было заметно, как помрачнел Кезо, хотя наемник изо всех сил старался не подавать виду, что слова собеседника его задели. Он натужно усмехнулся. «Пытаешься вывести меня из себя? Хочешь нас с развести? Зачем мне это? Чтобы ослабить нас, старая стратегия. Разделяй и властвуй». «Да ты эрудит!» Эл протянул руку к огню, но ничего не почувствовал. «Не надо грузить меня умными словами». «Постараюсь». «Так что, я прав?» Вы. «Не сильны», — помолчав, ответил некромант. «Просто пара заблудившихся людей. Неужели у тебя не было своего пути?» Вопрос демоноборца заставил Кезу подумать над ответом. «Был», — признался он спустя несколько секунд. «Я направлялся в монастырь, когда встретил Эру. Зачем же ты отправился с ней? Ты ступил на чужую дорогу?» Наемник отрицательно покачал головой. «Нет, не думаю», — сказал он твердо. «Наши пути пересеклись и стали едины». «Вовсе нет. Ты присоединился к пути ведьмы, потому что не верил в свой». На это Кеза не нашел, что возразить, так что собеседники некоторое время сидели в молчании. Когда Эра вышла, сонно потягиваясь, наемник закончил готовить мясо ящерицы. «Как спалось?» — задал вопрос Эл, глядя на ведьму. «Недурно», — отозвалась та, сдержанно. Девушка села возле Кезу. «Что там?» — спросила она, указав на мясо. «Лучше тебе не знать», — усмехнулся наемник. «Но эта пища хоть и не самая лучшая». «Ну что же, не привыкать», — ведьма взяла протянутую ей проволоку с ароматными кусками. «Что-нибудь снилось?» — спросил Эл, пытливо, глядя на нее. «Нет, вряд ли», — отозвалась девушка. «Во всяком случае, ничего не помню». Некромант сразу потерял к беседе интерес. Ему стало ясно, что оживший город видел только он. И в этой связи у демоноборца появился еще один вопрос к старухе. Вернее, он решил проверить догадку и надеялся, что колдуня не станет упорствовать и ответит. Поэтому некроман поднялся, приковав тем самым взгляды своих спутников. «Не стану портить вам аппетит», — сказал он. «Прогуляюсь». «Ты только что явился», — заметил Кезу. «Сидеть и глядеть на вас не входит в мои планы», — уклончиво ответил Эл. Когда он направился прочь, девушка и наемник проводили его взглядами. «О чем спрашивал?» — спросила Эра Стоило демоноборцу скрыться за углом. — О том же, о чем и тебя, госпожа, — ответил Кеза. — О снах. — Странно, — протянула ведьма. — С чего бы? — Не имею представления. — Может, с ним пойти? — Едва ли это имеет смысл. Этот парень не из тех, кто раскрывает свои секреты. — Лучше подкрепись. — Кто знает, надолго ли мы здесь. — После завтрака постараюсь сделать запасы пищи. «Так что мы едим?» — спросила Эра, поглядев на мясо. Кеза усмехнулся. «Мертвяк прав», — сказал он. «Лучше тебе не знать».